Глава вторая. Елена. Оригинальное предложение. Нервно усмехаюсь я и допиваю вино залпом. А это, Лена, не предложение, это констатация факта. Щелкает пальцем, подзывая официанта. «Повтори». Указывает на мой пустой бокал. Вот тут зачет Белову. Одним бокалом нам не обойтись. «Не хочу портить паспорт штампом», — извлю я. «Поэтому вынуждена отказать». «Не обольщайся, лиса. Свадьбы не будет, и штампа в паспорте тоже», — ухмыляется гад. «Ты просто должна сыграть мою супругу». «Ты меня переоцениваешь, я бездарная актриса. Беру новый бокал и отпиваю еще вина». «Боже, какой фарс». «Но ты уж постарайся», — играет бровями. «Такой легкий сейчас, словно не душил меня полчаса назад». «А можно подробнее?» поливаю сыр медом, насаживаю на шпажку кусочек и с удовольствием съедаю. Я редко пью, поэтому второй бокал уже кружит голову. Все просто. С завтрашнего дня ты поселишься у меня дома и начнешь изображать мою супругу перед соседом. Нас будут приглашать на дружеские посиделки и семейные праздники. Ты должна войти в доверие к его жене и стать с ней лучшими подругами. А дальше? У Белова не может быть легко и просто. А дальше? Выдерживает паузу, наблюдая, как я съедаю еще один кусочек сыра. Капля меда пачкает губы, облизываю их, заглядывая в глаза Родиона. А дальше по обстоятельствам. Глубоко втягивает воздух и прикрывает глаза. Будем импровизировать, Лена. Снова копаешь под Одинцова? Или он оказался тебе не по зубам, и ты нашел новую жертву? Спрашиваю я, играя бровями. Это явно лишнее. Родиона нельзя злить, но алкоголь делает меня бесстрашной. Белов молча встает, обходит стол и остается позади меня. Зарывается мне волосы так обманчиво-ласково, что я натягиваюсь, как струна. Он наклоняется ко мне очень близко, обжигая дыханием висок. А потом резко сжимает волосы, дергая и вынуждая запрокинуть голову. «Ты опять забываешься, лиса», — вкрадчиво произносит он. «Еще раз посмеешь разговаривать со мной в таком тоне?» Снова выдерживает паузу, делая глубокий вдох. «И я не буду столь милостив. Мою партию с Одинцовым ты сломала, поэтому будешь отыгрывать заново. Очень сука одаренно сыграешь и сделаешь все, что я скажу». Тихо рычит мне в ухо, посылая по телу холодную волну мурашек. «Мое терпение закончилось. Отпускает волосы, а я пытаюсь отдышаться». Это было очень убедительно. «Официант, еще вина девушки И счет!» — просит Белов. «Завтра соберешь вещи и переедешь ко мне. Утром за тобой заедут», — сообщает он, вынимает деньги из бумажника, кидает их на стол и покидает балкон. Дышу. Откидываюсь на спинку кресла. Медленный глубокий вдох-выдох. Еще вдох и выдох. Сердцебиение нормализуется, тревога и гнев отпускают. «Ничего не дается нам просто так. Значит, именно таким образом я должна отработать кармический долг. Боже, боюсь представить, кем я была в прошлой жизни, что отрабатываю это, служа темному мужчине. Когда открываю глаза, передо мной уже стоит новый бокал холодного вина и сдача по счету. Откидываю деньги в сторону. Медленно пью вино и смотрю на набережную, стараясь освободить голову от негатива. Все болезни начинаются в голове». Нервы, злость, ненависть, тревога, алчность и зависть являются источником плохого здоровья. Меня и так мучает бессонница последнее время. Иду пешком к маме. Не хочу домой. Все внутри противится одной лишь мысли о проживании с Беловым. Тяну время, словно это последний день свободы, а дальше тюрьма и режим. Мама живет в частном секторе, в небольшом но уютном домике, который построен еще отцом. Мы всегда были среднестатистической семьей. Отец военный, мама учитель-хореограф. Мои родители — полная противоположность друг другу. Папа такой статный, строгий, суровый, а мама хрупкая, маленькая, нежная. Не помню, чтобы она вообще когда-то повышала на меня голос. Всегда была мне лучшей подругой. Я могла поделиться с ней всем. Никаких тайн. Я просто знала, что бы ни случилось, мама всегда поймет и поддержит. А теперь у меня есть тайна. Это просто бомба для нее. Если рванет, никто не выживет. Папа был всегда строгий. Ему хватало одного взгляда, чтобы поставить меня на место. Но он был справедливым, честным, преданным своему делу и службе. Отец погиб на работе. Нелепая смерть. Молодой призывник случайно выстрелил в него по неосторожности. С этого момента здоровье мамы подорвалось. Ее сердце не выдерживает этой утраты. Слишком сильно она любила. Мама всегда была в отце. Она жила для него и ради него. А когда папа не стало, то ее жизнь потеряла смысл. С одной стороны, я всегда восхищалась такими отношениями, чувствами и настоящей любовью. С другой стороны, она просто тень без мужчины, в которого вросла всей душой. Открываю ворота и замечаю маму во дворе. У нее свой мини-огород. Зелень, огурчики, помидоры. Завидев меня, мама выпрямляется и бежит домой. Хулиганка, как ребенок. Я ведь запретила ей пока нагрузки, тем более в жару. Усмехаюсь, качаю головой и иду к дому. Прохожу в дом. Хорошо здесь, уютно и пахнет выпечкой. Это тетя Надя постаралась. Мама живет со своей сестрой. Тетка не замужем и никогда не была. Мне кажется, что она вообще не переносит мужиков как вид. Видно, обидели они ее в свое время. Надя никогда не делилась, а в душу я не лезу. Детей у нее тоже нет. Одиночество никто не переносит, поэтому сестры теперь живут вместе. Я пока не насладилась своим одиночеством и предпочитаю жить отдельно. Но когда-нибудь заведу себе пять кошек, поймаю дзен и присоединюсь к маме и тетке. Тоже начинаю разочаровываться в мужчинах. «Леночка!» — выходит ко мне Надя. «Ты вовремя! Я шарлотку испекла с персиками!» «Шарлотка из яблок!» «Не обязательно!» — отмахивается тетка. «Ставьте чайник!» «Где мама? Вы зачем ей разрешаете возиться в огороде?» «Ловлю маминого рыжего кота, поглаживаю!» «Барсик у нас пенсионер!» «Такой ленивый, упитанный, косолапый котяра!» «Он даже уже не бегает, а медленно передвигается по дому!» Ну что и теперь, лечь умирать, она потихонечку. «Ладно, мам, выходи», — громко произношу. «Я не буду ругаться». «Лена», — выходит она из ванной, «я только зелень к салату нарезала». «Ладно, верю, но не переусердствуй с зеленью», — смеюсь я. Около двух часов провожу с мамой и теткой. Болтаем ни о чем, о родственниках. Мне рассказывают о Варваре, которая выскочила замуж не за Белова. Удивляюсь, поддерживая разговор, делая вид, что ничего не знаю, хотя приложила к этому руку. Темнеет. Вызываю такси, забираю пакет со свежими огурчиками, пирогом и зеленью. Мне ни к чему. Я не ем на ночь, а завтра покину квартиру на неопределенный срок. Но маме это знать не обязательно. И приходится принять навязанные продукты. Доезжаю до дома, расплачиваюсь с таксистом, выхожу во двор, но домой не спешу. Придется собирать вещи и готовиться стать женой Белова. Надо как-то свыкнуться с этой мыслью, но никак не получается. Сажусь на лавочку возле подъезда и просто дышу воздухом. Замечаю, как на стоянке паркуется машина соседа. Наблюдаю, как Герман помогает выйти Варваре. Такие счастливые, светятся. Приятно осознавать, что в нашем мире еще существуют такие пары. Они направляются к подъезду, киваю им в знак приветствия. Мы толком не разговаривали с того момента, когда я сорвала свадьбу Варвары и Белова. «Вам зелень свежая домашняя не нужна?» — интересуюсь я. «Сама выращивала», — язвит Герман, но мне не обидно. «Нет, мама», — спокойно отвечаю. «Я просто завтра уезжаю на неопределенный срок и все не съем, жалко, пропадет». «Как мама?» — интересуется Варвара, присаживаясь со мной. Герман качает головой, но останавливается рядом. «Да, слава богу, хорошо». «Замечательно», — улыбается Варя. «Она добрая, не таит зла, и мне от этого легче». «Я хотела сказать тебе спасибо». «Да за что?» — отмахиваюсь я. «Лен, если бы ты не созналась, я бы уже была замужем за Беловым». «Согласна, звучит ужасно. Давай просто закроем эту тему», — предлагаю я. «У меня пирог с персиками есть. Попьем чаю?» — спрашиваю их. Я люблю общаться с людьми, особенно с теми, от которых веет счастьем, любовью и теплом. Хорошая энергетика. Когда нет своего счастья, то приходится воровать его у других. «Давай», — соглашается Варя. Герман явно не разделяет энтузиазм жены, но идет за нами. Я привыкла к его закидонам. Он и раньше был неконтактный. Привыкнет. Я общительная. Нравится вам это или нет, принимайте меня такой, как есть.